Университет. Я был безмерно счастлив, все шло по плану, вся моя вселенная уместилась в одном районе. Надежды отца я так и не оправдал. В университете мне также не удалось раскрыть никаких особых талантов. По всей видимости, просто-напросто их у меня и не было. Я был самым обычным среднестатистическим студентом. Зубрил учебные материалы 20-летней давности, издавал все экзамены на удовлетворительно. Если честно, я даже не совсем хорошо понимал, что именно зубрил. На тот момент мне нужны были не знания, мне нужен был диплом. Студенческие годы пролетели очень быстро, а мне так и не удалось развить свой эмоциональный интеллект или приобрести лидерские качества. Я особо не изменился ни внешне, ни внутренне. Друзей тоже не прибавилось, видимо, общение со мной навевало скуку. Единственное отличие между «я до университета» и «я после университета» — это заветная корочка. Я стал полноценным дипломированным специалистом в области экономики и финансов. Найти работу оказалось довольно легко. В ту пору цены на нефть и металлы были очень высокими, и экономика страны процветала. Деньги международных инвесторов лились миллиардами. Проблем с новыми рабочими местами не было, финансовая сфера развивалась гигантскими шагами. Это было поистине золотое время. После нескольких собеседований мне сделали предложение сразу два местных коммерческих банка. Как бы сильно не радовался отец, В глубине души я прекрасно понимал, что интерес к моей персоне никак не связан с моим выдающимся профессионализмом или исключительным обаянием. Просто в то время банки искали новоиспеченных сотрудников с маленькими запросами для самой черной работы, и я был идеальным кандидатом. Но я не стал разрушать наивные заблуждения отца, ведь я уже давно не видел его таким счастливым. До этого момента немой укор всегда отражался в его глазах. Они как будто кричали о том, как отец мной недоволен. Выходные я провел в раздумьях. Мне нужно было решить, какой из двух банков выбрать. Посоветовавшись с родителями, я предпочел тот, который был ближе к дому. Отделение банка находилось всего в одном квартале от него. Меня взяли в департамент бухгалтерии. Позже я узнал, что дедушка предлагал взять меня на стажировку в свою консалтинговую компанию. Он хотел мне предоставить полное обеспечение и помочь адаптироваться к взрослой жизни. Но отец решил, что я должен всего добиться сам. Он считал, что наемная работа может стать очень хорошей школой и воспитать из меня порядочного человека. Как же он ошибался! Спустя несколько месяцев я съехал от родителей и начал новую самостоятельную жизнь в съемной квартире в соседнем подъезде. Я был безмерно счастлив. Все шло по плану, вся моя вселенная уместилась в одном районе.